Глава третья, в которой Тасю ждёт работа и неприятности. На чердаке я просидела ещё пару часов, листала документы Пуссинды и напряжённо размышляла о том, что же делать дальше. Умные мысли, как назло, то ли меня не преследовали, то ли я оказалась быстрее и потому сидела сейчас в гордом одиночестве. То есть без умных мыслей. Остро не хватало язи. Оказывается, за эти не то недели, не то месяцы, проведённые в плену, я с ней почти сроднилась. Но выбора особого не было. Кроме бумаг и некоторого количества вещей в багаже у Пусинды, также нашёлся мешочек с золотыми монетами. Лично я при путешествиях ходовые деньги хранила при себе, а вот крупные убирала в багаж. Никакой дамской сумочки я не обнаружила. Стало быть, её забрали? И так не особо приветливый чердак разом стал ещё мрачнее. Но никуда бежать, сломя голову, я пока не торопилась, потому что и ежу понятно, что если вещи пролежали тут год, то возвращения неведомого преступника вот прям сейчас можно не ожидать. Что же случилось с девчонкой? Ладно, сейчас нужно подумать о себе. Я как могла почистила себя от пыли, поблагодарив небеса за серое платье, на котором она особо не видна, и, подхватив чемодан, решительно открыла дверь. План был прост и надежен, как швейцарские часы. У меня есть деньги, есть документы без фотографий и даже некоторое количество вещей. Надо выбираться из академии и попробовать осмотреться в городе. Конечно, очень искусительно явиться к ректору и сказать «Здравствуйте, я ваша новая секретарша», тем самым разом устроив себя в жизни. Но что-то мне подсказывало, что в магической академии дело производства тоже магическое, а я пока могу разве что все замки им поломать. Я шла по лестнице с самым честным видом, на какой только была способна. Шаг быстрый, и взгляд сосредоточенный. Мол, спешу по важным делам, ни на кого внимания не обращаю, никому на глаза попадаться не собираюсь, что, в общем-то, чистая правда. Но спокойно выйти из здания мне было не суждено. В пролёте ниже послышались голоса. Один я узнала сразу. Визгливый с хрипотцой и нотками профессионального недовольства. «Завхоз». «Ну, конечно». «Да-да, профессор, но вы должны понимать, что бюджет не резиновый», — пищал завхоз. Судя по скорости речи, он пытался как можно быстрее улизнуть от собеседника. «Прямо сейчас закупать какие-то ваши новые пентаграммные рамки не представляется возможным. У нас постельного белья для студентов не хватает, а вы про свои излишества». Я замедлила шаг, стараясь не стучать каблуками. «Вы мне это говорите. Уже полгода, Квинтус. Собственно, с тех самых пор, как ректор Вертон назначил вас не просто завхозом, а проректором по хозяйственной части. И сразу после этого в магическом учебном заведении почему-то кончились деньги на закупку магических же, прошу заметить, артефактов, ингредиентов и прочего необходимого для обучения». Раздался второй голос. Глубокий баритон с растянутыми гласными и какой-то опасной насмешкой. Голос, с которым не спорят, а минимум соглашаются, тихо поскуливая в уголочке. Видимо, это местный преподаватель. Я осторожно посмотрела вниз. Завхоз стоял, вцепившись в перила, как утопающий в спасательный круг, и судорожно поправлял свою квадратную беретку, которая окончательно съехала на нос. А напротив него незнакомец. Высокий, элегантный. Мужчина — опасность, из тех, кому достаточно одного взгляда, и даже у монашек появляется соблазн нарушить устав. Светлые волосы с холодным серебристым отливом собраны в аккуратный низкий хвост, черты лица такие совершенные, что я чуть не зацепилась каблуком за ступеньку, разглядывая его профиль. Словно почувствовав мой взгляд, он резко поднял голову. После нескольких секунд тишины медленно проговорил. «Доброе утро, юная леди». «Здравствуйте! А вы, собственно, кто такая?» В голосе завхоза прозвучала искренняя радость того, кто только что нашёл предлог сбежать от неприятного разговора. «Я вас тут раньше не видел!» «Здравствуйте!» — ровно поприветствовала я обоих. «Меня зовут Пусинда Кассиопис. В утренней газете дали объявление о том, что в Академию требуется секретарь. Я одна из искательниц должности». «Надеюсь, объявление действительно дали» вряд ли не выполнили чёткий приказ нового ректора. «Так вы приёмную ищете?» — буквально расцвёл завхоз. «Я сопровожу". Э, -э, э Последнее, что мне сейчас нужно». «Не хотелось бы утруждать настолько важного человека». Я опустила взгляд к полу. «Так что вы можете просто указать мне направление». «Нет-нет, провожу лично, а то ещё потеряетесь». С явной неохотой завхоз повернулся к блондину, который успел подняться до лестничной площадки и всё это время изучал меня задумчивым взглядом, от чипца до кончиков туфель. «Профессор Эйдан, по вашему вопросу...» начал Квинтус, но голос звучал уже без прежнего задора. «Думаю, что мы вернёмся к моему вопросу на грядущем педагогическом совете. Насколько мне известно, новый ректор инициировал аудит. Как раз выясним, что там с дефицитом постельного белья». Язвительно сообщил профессор. Завхоз откашлялся, будто случайно подавился воздухом, и поспешно закивал. «Разумеется, профессор Айдан!» И ни секунды не теряя, развернулся ко мне. «А теперь, мисс Кассиопис, пойдёмте». Я шагнула вниз, но, проходя мимо профессора, всё же позволила себе бросить на него ещё один взгляд. Не ради любопытства, скорее, чтобы запомнить. Вблизи он производил ещё более сильное впечатление. Ещё бы с такими идеальными чертами лица, резкими, но не грубыми. На пальце правой руки сверкнул тонкий перстень в виде змеи, свернувшийся в кольцо и держащий собственный хвост в зубах. «Всего доброго, профессор», — спокойно попрощалась я, опуская глаза, чтобы не позволить себе залипнуть надолго. Он не ответил, но лёгкая тень улыбки тронула его губы. И почему-то мне показалось, что в этой улыбке было обещание новой встречи, которая мне совершенно ни к чему. Завхоз в это время, быстро откашлившись, начал спускаться и нетерпеливо жестом показал мне следовать за ним. «Пойдёмте, пойдёмте. Ректор у нас в самом дальнем крыле. Да и неудобно как-то, чтобы кандидатки сами себе дорогу искали», — с важностью добавил он. «Лукавит, конечно. Именно так обычно и происходит». Но я послушно двинулась следом за завхозом, ощущая лопатками внимательный взгляд господина профессора. чепец ему мой не понравился, что ли?» Так-то я тоже не в восторге. Пусть Инда предпочитала странные вещи. Но, учитывая мои уши, необычные вкусы прежней хозяйки документов оказались спасением. Пока мы шли по коридорам, пришла очень неприятная мысль. А когда я обернусь обратно в нечисть? Вдруг прямо сейчас? Я ведь не представляю, из-за чего вообще стала человеком. Даже в лаборатории у меня этого ни разу не получалось. Но составить хоть какой-то план на случай внезапной трансформации я не успела. Хотя какой тут план? Придётся очень-очень быстро бежать. Завхоз довёл меня до массивной двери с аккуратной табличкой «Приёмная ректора». Выдержал паузу, будто собирался сопроводить внутрь, но в последний момент резко остановился. «Дальше сами», — поспешно сказал он, почесав затылок и поправляя свою вечно съезжающую беретку. «У меня столько дел, столько дел. Всего доброго, мисс». «Впрочем...» Никуда так вот сразу он не убежал, оставшись выжидательно смотреть на меня. Хочет удостовериться, что я действительно соискательница? Да пожалуйста. Я поправила чепчик и решительно толкнула дверь. Приёмная встретила меня тишиной, нарушаемой лишь тихим шорохом. У окна располагался внушительный письменный стол, заваленный бумагами. Это за ним вчера сидела уволенная новым ректором секретарша. Верхняя стопка бумаг, угрожающая накренилась, как будто собиралась продемонстрировать мне тяжесть бюрократии во всей её мощи и беспощадности. С неё медленно слетали один за другим листы, которые и издавали шорох. Из ниоткуда, прямо в воздухе, материализовался бумажный треугольник с синей мерцающей петелькой, лениво описал полукруг и мягко приземлился в центр бумажного бедствия. Присмотревшись, я поняла, что на столе таких уже штук 20 Местная почта, как я понимаю. «Живая и деятельная. Секретарь действительно тут очень нужен, но от души, надеюсь, что не настолько, чтобы взять на должность меня». Решительно выдохнув и поудобнее перехватив чемодан, я двинулась к двери в ректорский кабинет. Она отворилась неожиданно мягко. Лорд Девиале сидел за столом, листая какой-то тяжёлый талмуд в массивном переплёте. Повернулся ко мне не сразу. «Заходите», — отозвался он, — и с отчетливым облегчением отодвинул огромную княженцию. «Вы, наверное, по поводу должности секретаря?» «Проницательный какой. Хотя чего тут проницать? На студентку я точно не похожа, на профессор профессоршу тем более». «Да, господин ректор», — кивнула я тоже его рассматривая. «А ведь сегодня он одет вовсе не в форму, а в очень даже шикарный сюртук и рубашка белоснежная, безупречно отглаженная». «Вряд ли вы мне подойдёте». «Вот отлично». Но лорд Девиаль вдруг уставился на меня как-то очень внимательно. «Впрочем, я изучу ваше резюме. Позже». Продолжил он с той самой вежливой холодностью, за которой скрывалось, если изучать будет вообще нужно. «Давайте сразу по существу. Где вы учились?» «В ПТУ магического производства Почти не задумываясь сказала, я опираясь на то, что прочитала в резюме Пусинды. Его я изучила еще на чердаке как и всю подборку документов девушки. Диплом этого самого ПТУ там, слава богу, тоже имелся, как и пара учебников, видимо, самых важных. Один из них я тоже пролистала. Какое же счастье, что я разделила участь всех книжных попаданцев, умела и говорить, и читать на местном языке, как на родном. Второе не менее важное счастье заключалось в том, что у меня с детства была фотографическая память. Ректор кивнул, медленно, как будто мысленно сделал пометку и при этом скользил по мне изучающим взглядом, словно ощупывающим, но не липким. Вспомнив, что лорд Эол Девиаль, скорее всего, из службы безопасности, а не просто погулять вышел, я загрустела. «Какие методы сортировки корреспонденции вам ближе? Магические или ручные?» — вдруг спросил он. Я моргнула, прокручивая в голове всё, что успела прочесть. Конкретных формулировок не помнила, но... «Зависит от объёмов и структуры потока», — осторожно сказала я. «На старте ручная разборка. Без понимания источников и контекста заклятия работают не всегда корректно. После этого уже можно запускать фильтры, стандартные или настроенные». Ректор чуть наклонил голову, будто мой ответ был не совсем тем, что он ожидал. И тут я поймала его взгляд снова, на моих губах. Даже не пытался скрыть, просто смотрел, долго. Я машинально провела языком по нижней губе и тут же пожалела. Движение получилось слишком нервным, слишком живым. «Сосредоточься, Тася. Он тебе не есть собрался. Наверное». «Где вы проходили практику?» «Архив Министерства малых торговых гильдий», — отчеканила я. «В отделе регистрации корреспонденции и ведения списков членов торговых палат». «Только тут до меня дошло...» что архив любого министерства вообще-то находится в столице королевства, в отличие от меня и армарской академии. Вот же. Сейчас меня спросят, почему я припёрлась в провинцию, или как попала на практику в столичный архив, и где живу, и ещё что-нибудь не менее ужасное. Счастье номер три. Лорда Девиале всё это не интересовало. Пока. «Какие заклятия применяли для сортировки входящей корреспонденции?» — спросил он. Вот этого я и боялась. О странной биографии Пусинда не подумала, а вот заклятие. Нет, в учебниках они были, но тупо запомнить вовсе не значит понять. Да и не читала я толком, так пролистала. На первом этапе использовали ручную сортировку по приоритету. Магические методы подключались позже, для упорядочивания уже классифицированных документов. Проговорила я спокойно, надеясь, что это звучит разумно. Взгляд ректора скользнул чуть ниже, к шее. Я ощутила это остро, всем телом. Какие виды пломб использовали для личной корреспонденции? Его голос по-прежнему оставался ровным, но в нём появилось что-то похожее на интерес. А какие пломбы? Я знаю только стоматологические. Про пломбы, наверное, во втором учебнике было, который я даже не открыла. Думай, Тася, думай. Что можно ему ответить? «Зависит от важности сообщения и от предписаний канцелярии», — осторожно начала я. «Там, где я проходила практику, применяли стандартные решения, предусмотренные внутренним регламентом, без самодеятельности». «Во!» «От души надеюсь, что уточнять он не станет». Ректор медленно кивнул, принимая мой ответ, а после опустил взгляд и, к моему возмущению, принялся откровенно рассматривать декольте. Точнее, то место, где оно в теории должно находиться. Декольте было скромным, точнее, его зона наглухо закрыта, а воротник платья доходил едва ли не до подбородка. Бюст ещё скромнее. Но надо отдать должное, надежды мужчина не терял. Искал с таким упорством, что я мысленно выразила ему уважение. Не сдаётся перед очевидными трудностями. Это похвально. Он, видимо, сам заметил, что взгляд ушёл не туда, и вновь посмотрел мне прямо в глаза том смущение в бессовестном взгляде не наблюдалось от слова «вообще». Последний вопрос. Чем планируете повысить эффективность работы? В своим отсутствием, блин. Вопрос был, с одной стороны, дежурным, а с другой — важным. В идеале мне надо закончить это интервью так, чтобы мне тактично отказали, как бесперспективному работнику. Благо, образование Пусинда этому в целом соответствовало, на мой взгляд. Но куда с дипломом ПТУ и в целую академию? Ну... Я пожала плечами. Думаю, сначала разобрать завал на столе в приёмной. Потом, по ходу, наверное, разберусь, как тут что работает. Наверное, прекрасное слово, я считаю. Приходит на помощь, когда надо всё испортить. Пауза. Ректор, наконец, открыл резюме, быстро его пролистал. Там и было-то всего три странички. И передал мне обратно со словами. «Вы приняты. Приступайте». Я не сразу поняла, что он не шутит. «Простите?» «К работе», — уточнил он. С «Сегодняшнего дня. Оклад 100 золотых в месяц проживание и питание за счёт работодателя». И снова вернулся к своим бумагам, как будто всё решено и больше не требует внимания. Я вышла, не чуя под собой ног. «В смысле? А как же замечательно мы с вами свяжемся? А как же посмотреть всех претенденток? Господи, Эол, я же к вам практически с улицы пришла». Вы же мое резюме посмотрели, стало быть, видели, что с последнего места работы Пусинда уволилась год назад. И даже не спросили, какие именно баклуши я этот год пинала. И в конце концов, Пусинда после школы окончила всего-навсего ПТУ дела производителей, пусть и магическое. А у вас высшее учебное заведение, куда вы ищете секретаря. Секретаря в свою приемную. Судя по вчерашней беседе с бывшей секретаршей, сегодняшнему завалу на ее столе, разговору профессора Эйдана с завхозом, тут приводить и приводить всё в порядок. И кого берут? Меня. Первую пришедшую девчонку. Бред какой-то. На кой чёрт я сдалась новому ректору? А вдруг он извращенец? И безбрежная декольте прежней секретарши его не впечатлило, а моё очень даже. Ужас какой!